Простые житейские радости. Автор Василий Кораблёв. Ссылка в описании. Глава 4. Председатель не спал всю ночь. Мысли лезли в голову разные. пустил козлов в огород. Вот. Думал он, ворочаясь сбоку набок. Одного вот пустил, так он мне весь подвал обосрал. А этих двое приехали не честь изгонять, а в салоне курятник. Кура орут, гуси. Чего они задумали? Жертвоприношение делать будут, что ли? Как оттяжерить всюду? Только бы парковку кровью не извозюкали. Антон Сёдорович засыпал тревожным сном и точь-точь же просыпался. Тошно на душе было, склизко. По углам мерещились мохнатые хари. Покой пришёл к нему только под утро, когда уже светало. Но только ему показали, что он спит, как в бок тыкнула жена. Вставай, ты просил, чтобы я разбудила тебя в 6:00 утра. Председатель застонал, поднялся с кровати и, бережно ворочая больной головой, начал собираться. Он хотел первым проверить, как дела у этих проклятых экстрасенсов. Он пробежал на парковку вместе с двумя охранниками. Экстрасенсы были живы и здоровы, спали в машине. Председатель постучался в дверь и пожелал им доброго утра. «А, Антон Федорович!» Проснувшись, улыбнулся Валерий Васильевич. «Антон Федорович!» — Чего же вы в такую рань выскочили? Мы бы и так вам позднее позвонили бы и отчитались. — Как у вас дела, господа? — осторожно поинтересовался председатель. — Не нужна ли какая помощь? Консультант, зевая, открыл две кабины и вышел к председателю. Следом из кабины выпала коробка из-под пиццы и пустые бутылки. Перед председателем открылись задние двери и продемонстрировали большой керамический сосуд канонической формы. Он лежал, подпирая с собой птичьи клетки, в которых еще вчера кричали куры. «Все прекрасно!» Валерий похлопал ладонью по сосуду. «Нечисть поймана и надежно упакована. Впредь она вас больше не побеспокоит». Председатель вытянул шею, рассматривая упаковку. Сосуд был весь в сургучных печатях. Три из них были свежими. «Так оно что, там?» Недоверчиво спросил он. Ага. Тяжёлая была битва, надо вам сказать. Всех курей у нас сожрал, пока приманивали. А потом он обожрался и стал медленно. Ну, мы тут не зевали. Денис на хвост ему наступил и мордами его, мордами об стену. Он давай кусаться, но тут уже я с пылесосом. Как включил на полную мощность. Рассказывал в захлёб консультант. Да от него, перегарившим за версту несёт. Ужаснулся председатель Он же чушь несет несу светную Потом ногами его утрамбовали и в сосуд запечатали Не будет больше скотина невинных котиков жрать Закончил свой рассказ Валерий Васильевич Он встретился глазами с председателем и все понял, что тот про него думает и выдал Если не верите, можем выпустить Только за то, чтобы его обратно в хранилище запихать Возьмем еще столько же «Каков нахал!» — подумал председатель. «В темную со мной играет, и проверить его слова нельзя. Нет уж, в договоре прописана неустойка. Вот ее-то ты мне, голубчик, и заплатишь, когда следующего тузика сожрут». Но вслух он всего лишь порадовался успешной поимки нечисти. «Да, вот еще что!» — на прощание сообщил ему Валерий. «Нечисть — это очень непростая. Вы слыхали о таком понятии, как дух места?» «Нет», — честно признался Антон Федорович. «Что это? Или кто?» «Ну...» — замялся технический специалист. «Если кратко, то, скорее всего, это существо приносило вам некую пользу. Дух и место, они вроде домовых, но это крупнее и сильнее. Может быть, оно как-то помогало жителям, с которыми оно жило бок о бок. «Может быть, рождаемость была повышенная в вашем жилищном комплексе или еще что-то?» «Чего?» — не поверил своим ушам председатель. «Обычная рождаемость, обычный двор у нас. Оно же кошек ело и собак, народ злило! А вы говорите, польза?» «Ну, крыс, например, оно точно истребляло». Пожал плечами Валерий. «Крыс?» — фыркнул председатель. «Отце с толку больше, чем от этой помогало!» «Нет уж! Забирайте его и увозите! Нам такие бомжи без прописки не нужны!» «Ладно, Антон Федорович, протянул руку консультант. Всего вам хорошего, и не забудьте, через пять недель мы ждем от вас первую проплату. Надеюсь, не забудете?» «Не забуду, уж поверьте!» — проворчал тот, ее пожимая. «Буду надеяться, что теперь у нас будет все в порядке. Микроавтобус поехал в сторону выхода. Председатель проводил его взглядом и, подозвав охранников, отправился проверять подвал. Председатель позвонил Валерию спустя 3 недели прямо посреди ночи и умолял о встрече. Валерий, которого звонок оторвал от важного сна, недовольно ответил, что работу они сделали, и у него есть ещё куча времени, чтобы найти деньги. Да я не об этом. Ныл в трубку Антон Фёдорович. Оно больше не появлялось. Я верю вам, и всегда верил. Я всё оплачу, но мне нужна ваша консультация. Пожалуйста. Э, закусочная у вокзала вкусням. В 19:00 приходите, мы там будем, вздохнул Валерий. Но учтите, консультация платная. Спасибо, и обду. Валерий посмотрел на часы, спать уже не хотелось. И ночью при луне нет мне покоя. Зачем потревожили меня? О, боги, боги. Процитировав Булгакова, он пошёл на кухню пить кофе. Закусочная Вкусням была грязным обшарпанным местом. Здесь подавали чебуреки и самсу на бумажных тарелках, но в основном водку и пиво. Сюда заходили перехватить 100 г железнодорожники перед сменой. Сюда забегали студенты и областная провинция в ожидании своей электрички. По сезону захаживали и дачники, любившие перекусить в вагоне. Приличные люди, как правило, вратили нос перед мутно-зелёной вывеской. Она вызывала ощущение просроченности и обещала проблемы с пищеварением. Но тут никто и никогда не отравился. Валерий и Денис любили бывать здесь. Они ведали главную тайну этого заведения. Хозяин его, хотя и был отъявленной сволочью и регулярно обсчитывал своих клиентов, но в выборе продуктов всегда придерживался золотого правила: покупай только свежее. Тут винтом закипали драки и рушились щита судьбы, или наоборот, судьбы сплетались в единое навеки под действием алкоголя и душевных чувств. Неосторожно брошенное слово могло вызвать смертельную обиду, а иногда и 115-ю статью. Тут не было жалобной книги. Жалобы вырезались складными ножами прямо на залитых пивом могучих деревянных столешницах. Тут всегда играла весёлая восточная музыка. Тут приятно было посидеть в уголке и понаблюдать за кипением жизни. Это был их личный аквариум. Хозяин их знал. Да что там, он очень хорошо их знал. Их всегда тут ждало свежее пиво и чебуреки. Явившийся сюда вечером в деловом костюме и в тёмных очках председатель чувствовал себя крайне неловко. Экстрасенсы сидели у дальней стены так, чтобы было удобно разглядывать происходящее в зале за отдельным столом. Перед ними хлопотали официантка и сам хозяин, раскладывая на тарелках шашлык, свежие лепёшки и соусы. "Подходи, брат, гостем будешь", приглашающий махнул рукой Валерию из-за стола. Председатель из пугуна вздрогнул и начал осторожно подходить так, чтобы не задеть отдыхающих людей. Не все из них тут были славянской нации. Пиво наций и ли сначала поедите. Смирив Антона Фёдоровича грозным взглядом, спросил хозяин у Валерия. Что у тебя там сегодня? Жигули есть, хороший, с завода. Неси и браги, неси, дорогой. Антон Фёдорович, вы пиво пить будете? Я ужинал уже. Он робко присел на указанную скамью. Мне бы с вами поговорить. Консультанты переглянулись. Мы вас слушаем. Беда у меня в Каштане, сплошная беда, пожаловался Антон Фёдорович. Каждый день неудачи и проблемы с тех пор, как вы эту нечисть из подвала увезли. А мы здесь причём? Так вы же сами говорили про духа места, что он пользу приносит. Что он один из них был, взвыл председатель. С того дня, как он пропал, в жилищном комплексе началась чёрная полоса, причём у всех. Тут принесли пиво. Валерий опустил нос в кружку, попробовал и оставшись доволен его качеством, велел Антону Фёдоровичу рассказывать. Председателю было что рассказать. В первую неделю с его слов было всё прекрасно и ничего не предвещало беды. Нечистая сила пропала, и выждав несколько дней, он объявил жителям об официальной сдаче системы видеонаблюдения в эксплуатацию. Жители Каштана смогли в режиме онлайн следить за происходящим во дворе. И тут случилась первая неприятность. Одна из жительниц приревновала сантехнику к своей соседке. И если раньше они как-то договаривались, то тут им всем словно вожа под хвост попала. Неприятный скандал вылился в грандиозную драку с участием десяти старушек. Геннадий же серьёзно помяли, и он не смог заниматься своими рабочими обязанностями. На следующий день прорвало канализацию. Вызвали аварийную службу, оперативно произвели ремонт. Но начало вонять. Сначала тихо, а потом всё сильнее. Неприятный запах понемногу распространялся по всему жилищному комплексу. Источник было невозможно определить. Вызванные службы разводили руками, жильцы начали жаловаться. Начались проверки. И это ещё не всё. С жителями начали происходить несчастные случаи. На парковке бьются и выходят из строя автомобили. Ломается бытовая сантехника и электрика. Люди получают ушибы и травмы, споткнувшись на ровном месте. Это же просто жуть какая-то. В образцово-показательном жилищном комплексе «Каштан» царил хаос и бардак, а виновникам однозначно признавали председателя. Для убедительности Антон Федорович снял очки. Под правым глазом набух синяк. «Производственная травма», — пожаловался он. «Споткнулся неудачно». «Так, а от нас-то что вы хотите?» — спросил Денис. Я вспомнил ваши слова про дух и место и кинулся искать всю возможную информацию в интернете. Похоже, все сходится. Он жил у нас в подвале и расплачивался за проживание положительной энергетикой. И все было просто замечательно, пока я не потравил крыс и ему не пришлось искать еду на улице. Но я же не знал! Это ведь неординарный случай! Верните его, пожалуйста, а? «Конечно, конечно». Закивал с иронией Валерий. «Мы дали с вашего разрешения духу место пинка под зад. А теперь вы думаете, что его вот так вот запросто можно вернуть? Это вам не собачка, Антон Федорович. Это по-своему очень разумное существо. У него, может быть, гордость есть». «По тысяче рублей с квартиры!» Выпылил председатель. «Эх, пойдем, Дениска». Вздохнул Валерий Васильевич и встал со своего места. «По тысяче рублей с квартиры!» Притащим Антону Фёдоровичу сосуд, и пусть он сам с духом договаривается. Бесплатно. Раз уж вы на нас решились экономить, так вот вам полный карт-бланш. Ни в чём себе не отказывайте. Только перед этим рекомендую соборование. Стойте! Председатель ухватил его за рукав. Ваши условия. Вонь в подвале была такая, что пришлось одеть респираторы. Они выбрали просторную комнату, притащили ящик и сделали импровизированный стол. Потом принесли глиняный сосуд и клетку с недовольно гогочущим рябым гусем. «Иди теперь с ночным перекусом, а я нашу зверюшку в курс дела введу», — велел Денису у Валерии Васильевича. Денис ушёл. Валерий уселся на один из деревянных ящиков, снял респиратор, достал из кармана варган и принялся играть на нём странную щёлкающую мелодию. Отзываясь на щелчки и звоны, в стенах подвала из щелей потекли струйки чёрного дыма. Они начали собираться в одно большое мутное облако. Валерий подождал, пока облако не станет единым целым, отложил варган и начал разговор. «Мы все устроили. Теперь ты будешь жить в безопасности и на полном пансионе. Один гусь в неделю или две курицы, как сочтешь нужным. Председатель платит за все и готов носить тебя на руках, но за это ты больше во дворе не шуршишь и на кошек ноль внимания. Понял?» Облако качнулось и потянулось в сторону клетки с гусем. «А ну не трожь!» Прикрикнул на облако Валерий, и оно послушно замерло. В комнату молча вошёл Денис и поставил на пол пластиковый ящик с ручкой. Валерий открыл крышку и начал выкладывать на самодельный стол бутылки с алкоголем и лимонад, бутерброды и разную закуску. Облако потянулось к столу, и Валерий великодушно протянул ему бутерброд с колбасой. Чёрный дым сгустился вокруг ладони, и бутерброд пропал. Облако отплыло от стола и вновь замерло возле клетки. Он ото извежливости съел Цыркнул Денис. Ему подавай живую пищу. Потерпит. Ответил Валерий и разлил коньяк по трём стопкам. Сначала ритуал. Потерпит он. Согласился Денис и взял в руку наполненную стопку. Только мы до утра этого воня не вытерпим. Как ты его решил назвать? Даймок. Валерий поднял свою Итак, уважаемый агент Дымок, добро пожаловать в нашу банду. Мы предлагаем иногда тебе работать с нами, выполняя несложные поручения. Со своей стороны, обещаем о тебе заботиться. В качестве подарка мы дарим тебе этого жирного гуся. Дымок среагировал моментально, и гусь в клетке замолчал, скрывшись в густом дыму. Некоторое время они выпивали и закусывали, поглядывая на облачко. Я с этим существом 6 лет назад познакомился. Тихомиров брал меня на утреннюю рыбалку. Помнишь, когда мы с тобой на Викатёл добывали? Рассказывал Валерий. Ого. Но он мне их маленькими показывал, целое семейство. Я наблюдал, как они мышей на лугу гоняют. Он говорил, что они в хозяйстве просто незаменимы, но людей боятся и огня боятся. А так можно поселить такого у себя в амбаре, и мышей не будет. Мельницы и склады это его территория. Ха, типичный жиравек, ухмыльнулся Денис. Наверное. Только этот вот очень большой. Скорее всего, ему очень много лет. Жил он себе в лесу, ел, спал, потом упал в спячку, очнулся в подвале. Леса нет. Люди погубили его мир, а он отнёсся к ним по-доброму. Смирился с судьбой и питался крысами. А потом судьба в лице председателя выгнала его на улицу. Так что пусть теперь люди его и кормят. С них не убудет». «Эт, ладно, но я тут всю ночь лить не собираюсь. Пошли выкопаем артефакты на парковку, в микроавтобусе поспим». Денис поднялся на ноги и отряхнул с колен крошки. «И то верно. Там хоть не так воняет». Согласился Валерий. Они попрощались с дымком, подхватили глиняный сосуд и вышли из комнаты. Из коридора донеслись их голоса. «Я так понимаю, восьмой отдел нами сильно заинтересовался?» «Теперь да». Значит, нас скоро рисовать придут. А это уже как кубики выпадут. Шеф бушевал и требовал крови. Николай Николаевич прислушивался к крикам в соседнем кабинете, крутил кубики в руках и дожидался своего времени. Скоро, уже скоро. Они наливались силой. Николай Николаевич, зайди. Шеф вызвал его по громкой связи. Серьёзный человек улыбнулся и поспешил. В кабинете у шефа летали бумаги. Бледный капитан Тимченко стоял по стойке смирно и боялся пошевелиться. "Я, капитан, у вас доклад в таком виде не приму", кричал шеф и тряс кулаком перед его носом. Вы всем отделом аналитики спать не будете, пока не найдёте мне глаз. Вы поняли? Отвечать! Так точно, выкрикнул Темченко. Разрешите выполнять. Нет, постой пока, Николай, шеф обернулся. Они его потеряли. Ты представляешь? Упустили застранцы. Кого упустили? Николай Николаевич принял недоуменный вид. Глаз? Заревел медведьем шеф. Гласлиха, тот самый, который в 1991 году, по вашим словам, украли. Тимченко, вы видели глаз? холодно спросил Николай Николаевич у капитана. Никак нет. Мы отслеживали только повышенную аномальную активность в центре города, доложил тот, срывающимся от страха голосом. За 3 недели на территории жилищного комплекса Каштана она выросла в 50 раз, а потом нормализовалась. Когда почему вы решили, что это глаз, немедленно обратился Николай Николаевич к шефу. Тот фыркнул и, взяв со своего стола фотографию, показал: "Это карта столицы, сфотографированная спутником Пифон неделю назад. Пятно красного цвета видишь? Очень похоже на усиливающуюся активность глаза". Он взял другую фотографию. А это снимок 1989 года, когда проводили первое тестирование спутника Пофион на аномальную активность и фотографировали неи, где находился злосчастный артефакт. Николай Николаевич промолчал. Он вздохнул. И количество несчастных случаев в Каштане соответствует возрастающей активности глаза. А вы его профуколе? Шеф развёл руками. Идите, оба свободны. Наблюдение с Каштана снять. Даю вам сорок восемь часов на поимку преступников Николай Николаевич вышел первым и тут же бросил кубики на стол секретаря Выпали отставка шефа и новое назначение Довольный он улыбнулся Товарищ генерал, так что делать-то? Испуганно спросил капитан Тимченко Выполнять приказ? А как же? Только будем делать это медленно, по-итальянски сказав это, он бросил кубики ещё раз. Выпали предательство и три красных линии. Николай Николаевич нахмурился.